Глава шестая. Тени двигались быстро. Вихрем ворвались в комнату, разделились, отрезав пути к отступлению. Я отстранила лешку чтобы твари не сожрали его. Но пацан снова стал в строй, шепнув. «Я тоже буду драться». «Пусть будет так. Лишние руки помеха не будут». Перед глазами всплыла надпись. «Объект! Охотник низшего ранга! Земная классификация!» «Венейтер Комунис! Майлз! Сила! 150. Здоровье! 80. Я тряхнул головой, пытаясь смахнуть буквы, мешающие обзору. Те исчезли. И без надписи понятно, кто передо мной. «Яйцеголовые, будь они неладны!» «Ты же вроде и про темных говорил!» Спросил я пацана, принимая боевую позицию. Тот с сарказмом ответил. «Поверь, они тоже скоро будут тут!» Искать в потьмах автомат было глупой затеей. Да и был ли он тут вообще? Скорее всего, остался там, вместе стычки с купоросом. Так что придется помахать кулаками. Тем более, что сейчас они у меня были как бойки кувалды. Грех не воспользоваться. Яйцеголовые двинулись разом, словно по команде. Я обернулся в сторону, давая твари пройти чуть вперед, и начал прощупывать его корпус. Но хватило и двух ударов, чтобы превратить монстра в кровавую кашицу. «Вот это сила!» Еще удар, и позвоночник второго яйцеголового превратился в крошку. Зверь даже не успел пикнуть. «Видал, как я его!» Еще не привыкнув к такой мощи, спросил у пацана я. «Надо сматываться!» Вместо того, чтобы поддержать мою радость, хмуро произнес Алешка. «Да какой смысл? Я их всех в винегрет покрошу!» «Яйцеголовые – это так, ничто по сравнению с теми, кто действительно придет за нами поохотиться. Надо бежать, все время перемещаться в пространстве. Это единственный шанс не попасться им». И долго бегать, хмуро поинтересовался я. «Пока обратно в нормальных людей не превратимся. Я поэтому стараюсь и не использовать это без крайней необходимости. Даже когда тебя бандиты сожрать хотели, подколол я парня». «Тогда не было нужды. Я бы с ними и так прекрасно справился», — ответил пацан, задрав нос. «Ну да...» «Не веришь?» «Ладно, не будем спорить. Пошли». «Куда, кстати, рванем?» «Есть какие-то безопасные места, куда эти темные меньше всего захотят соваться». Алешка пожал плечами. «Если есть, то мне они неизвестны. Я обычно в мертвом городе укрываюсь». В одном здании несколько минут посижу, потом в другое строение перехожу. А потом, когда обратно в нормальное состояние возвращаюсь, иду к Калининской. Там магазин одежды стоит. Новые вещички себе подбираю, потому что от старых ничего не остается. Рвутся все в клочья». «Так себе тактика», — честно признался я. «Другой нету», — обиделся пацан. «А знаешь...» произнес я, вдруг почувствовав странное чувство легкости, будь то и не было всего того, что случилось. «Интересно получается». «Ты о чем?» «Это ведь уже не они к нам вторглись, а мы к ним». «Ну да», — невесело улыбнулся Алешка. «И что с того?» «А то, что я поступлю точно так же, как они поступили с нашей планетой». «Дядь Кость, не надо геройствовать». Ты один против них, даже в таком виде. Не справишься. Их слишком много, и они... А я и не собираюсь идти на амбразуры. У меня есть теперь самое главное. Возможность пребывать в их реальности существования. И что с того? Слыхал о партизанах. Ну, читал. Наморщил нос Алёшка. Вид у него был еще тот. Вроде чудовище жуткое, а что-то такое незримое детское проскальзывает так вот я теперь партизан буду по одному их убивать пока всех не передушу так себе тактика моими же словами ответила алешка и пошел к выходу хорошо может я и погорячился согласился я но ну уж крови я попью будь уверен к нам на базу даже за версту не подойдут это всегда по первой так я тоже когда первый раз черного обратился такую мощь ощущал а потом, когда столкнешься с толпой яйцеголовых, блаженство быстро проходит. Это тело, как прожорливая машина, очень быстро начинаешь уставать, а потом только и остается сил, что убегать. Ладно, понял тебя, ответил я. Бубнешь пацана начал надоедать. Мне слабо верилось, что такое тело может вообще устать. Я махал кулаками, чувствуя огромную силу в них, такую, что свистел ветер под рукой. Каменные мышцы перекатывались под кожей, неся меня вперед. Не сдержавшись, я подошел к кирпичной стене и в один удар разбил ее в труху. «О какой усталости!» — говорит Алешка. «Я просто машина разрушения!» «Что это за надписи, которые появляются перед глазами?» — спросил я, догоняя пацана. «Не знаю. Показатели какие-то. Типа как в компьютерной игре. Показывает, кто перед тобой стоит». И его силу и здоровье. Очень удобно, кстати. Если видишь, что противник силён, то лучше не стоит с ним в бой вступать. А у нас какая сила? Моргни два раза и немного взгляд скоси вправо. Появится что-то вроде меню. Там вся информация о тебе и будет. Я сделал так, как сказал Алёшка. И в самом деле перед глазами возникла надпись. «Объект. Неизвестен. Земная классификация». «Хомо-сапиенс. Сила? Неизвестно. Здоровье? Неизвестно». «Не густо», — заметил я. «Что есть? Обнадеживает, что определены как Homo sapiens, а не какие-нибудь неандертальцы, хоть и выглядим соответствующим образом». «Ты прав. Я всегда...» — начал пацан, но я жестом остановил его. Меня насторожили осторожные шорохи, раздававшиеся в глубине тьмы. Возможно, это были какие-нибудь спящие духи умерших людей. Так мне хотелось верить. Но я ошибся. Едва успел хлопнуть Алешку по плечу, чтобы тот отошел в сторону. Как из темноты что-то стремительно бросилось на меня и повалило на пол. Я даже не успел отбить атаку. Град ударов посыпался в лицо и корпус. Неизвестный знал свое дело. Вовремя помог пацан. Бросившись на моего противника, он позволил выиграть для меня несколько секунд передышки. Я вырвался из захвата, подскочил на ноги. Но тут же вновь упал на пол. Еще одна тень напала со спины. Мы принялись барахтаться, тщетно пытаясь одолеть друг друга. Силы были у обоих равны. В плотной схватке я слышал, как скулит Алешка. Его противник не жалел, выбивая из пацана весь дух». Выгодав момент, я увернулся от летящего прямо в лицо кулака и тут же нанес контрудар. Противник обмяк, давая мне возможность закрепить успех. Еще один удар ребром ладони прямо в шею, и незнакомец захрипел, отскочил в сторону. Его можно было догнать и добить, но времени не оставалось, надо было срочно вызволять Алёшку. Я подскочил к пацану, быстро оценил ситуацию. Информатор выдал. Объект! «Охотник среднего ранга!» «Земная классификация!» «Венейтер Канем!» «Майлз!» «Сила!» «270!» «Здоровье!» «110!» Я выругался. И без этого понятно, что непростой боец. И весьма сильный. Схватив врага в тот момент, когда он замахивался для очередного удара, я попытался опрокинуть его, но потерпел фиаско. В полутьме было плохо видно всей картины. Но я почувствовал, как затрещала кожа от того, с какой силой противник вырывается из захвата. И все это в гробовой тишине. Враг не произнес ни звука, даже тогда, когда я с размаху одарил его тяжелым ударом локтя в затылок. Лишь слегка ослабил хватку. Лёшка рванул на утёк. Отлично. А теперь пора делать ноги. Но сбежать не удалось. Едва я рванул к двери, как что-то больно ткнулось в ногу. Я бы не стал обращать на это внимание, просто бы стиснул зубы и продолжил спасительное бегство, но не мог сделать и шага. Просто безвольно упал на пол. «Дядь Костя!» – крикнул Алешка, остановившись в дверях. «Беги!» – но парень не послушался меня, развернулся и рванул ко мне. К нему на опережение бросились двое противников. Я хотел подняться, чтобы помочь Алешке, но не смог. Что-то мешало ногам двигаться. «Внимание! Повреждение правой нижней конечности! Уровень урона 63%!» Высветилась надпись, от которой мне стало нехорошо. «Повреждение? 63%?» Я глянул на ногу. В бедре что-то торчало. Я напряг зрение, чтобы рассмотреть, что это, и был неприятно удивлен, обнаружив там кусок арматуры. Недолго думая, я обхватил железяку рукой и рванул на себя. В этот момент это показалось мне единственным верным решением, хотя я точно знал, что так делать нельзя. Но чутье подсказывало, это сейчас единственное верное решение. И не прогадал. Повреждающий фактор удален. Запущен процесс самовосстановления. Прогресс 37%. Теперь я хотя бы мог шевелить ногой. Надо было срочно помогать Алешке, потому что сейчас ему приходилось несладко. Двое темных окружили его и принялись нещадно мутузить. Удалось подняться на ноги. «А ну, твари, отошли от него!» — рявкнул я, чтобы хоть немного выиграть время. Темные обернулись. В полутьме их морды напоминали маски призраков. Расплывчатые черты — без носа, рта, глаз. Лишь в том месте, где должны были располагаться зеркала, виднелись небольшие углубления. Один из бойцов сделал шаг в мою сторону. «Давай, подходи ближе!» Нога неприятно ныла, но я терпел. До конца восстановления оставалась еще половина пути, а враг уже рванул в атаку. Я уклонился вправо, уходя от замаха, и тут же воткнул гаду кусок арматуры в живот. «Вот так тебе, псина сутылая! Своим же оружием и получил!» Темный крякнул, обхватил живот, из которого вовсю хлестала кровь. Видя, что товарищ попал в беду, второй темный рванул на выручку. Для него у меня не осталось арматуры, поэтому пришлось отбиваться в кулачном бою. Тёмный знал толк в настоящей драке и отделал меня подчистую, накаутировав с третьего удара. Если бы не Лёшка, запрыгнувший противнику на спину, мне бы точно не сносить головы на плечах. Постанывая и пытаясь не растрясти остатки мозгов в отбитой голове, Теперь уже я пошел выручать Лешку. Как черт из табакерки на меня выскочил первый боец, которого я проткнул арматурой. Выскочил и грозно зарычал. Непонятно только было, откуда доносятся звуки. «Демоны меня дери! Почему я сразу не послушал пацана? Ведь действительно правильнее всего было бежать!» Усталость начала скапливаться в мышцах, делая каждое движение не таким быстрым и мощным. К ногам, словно привязали по свинцовой чушке. В придачу сильно болела рана, еще не успевшая до конца затянуться. А вот у наших противников, кажется, сил было еще полным-полно. Лешка, надо валить! Тяжело выдохнул я, и пацан кивнул. Только вот как? Никакой возможности. Из соседней комнаты раздался сдавленный вскрик, а потом вся комната наполнилась грохотом. Что-то с резким хлопком взорвалось. Один из темных истошно застрекотал, второго откинуло к стене. «Что это?» – испуганно спросил Лёшка, круглыми глазами глядя на дым, начавший заполнять собой все помещение. «Неважно, бежим!» «Пока открылась такая возможность, подарок небес, надо было валить, и мы не приминули этим воспользоваться. Мы выскочили из помещения в холодную ночь и рванули на первых порах наугад, лишь бы подальше отсюда». Потом, пробежав пару домов, сбавили темп, осмотрелись. Не хватало еще заблудиться в ночном городе. «Давайте туда!» – предложила Лёшка, и вдруг посмотрел как-то странно на меня. «Давай!» – согласился я. «Чего уставился?» «У вас грудь!» «Что грудь?» – не понял я и глянул на себя. «В том месте, где у обычного человека начинались ребра, у меня чернила рваная рана». Видимо, в пылу драки один из монстров задел когтями. «Ничего, заживет!» – махнул я. И вдруг почувствовал, что чертовски устал от всей этой беготни и драк. «Глубокая!» – сомнением к моим словам произнес пацан. «У меня, как я понял, есть функция самовосстановления. Так что не переживай, затянется». «Функция эта активна только один раз в обращении», – пояснила Лешка. «Как это?» – насторожился я. «Если вы сейчас воспользовались самовосстановлением, то второй раз эта уже функция не будет работать, до тех пор, пока вы обратно не превратитесь в человека и не перезагрузитесь в систему». «Твою мать!» «Что, вы уже пользовались?» «Да, этот гад меня арматурой уделал, прямо в ногу. И что же теперь будет?» «Ничего хорошего». Севшим голосом пролепетала Лёшка. «Вы будете ходить с этой раной, пока действие воплощения не прекратится. А потом вам нужно будет срочно подгружаться обратно в систему, иначе вы умрете. Для человека такая рана смертельна. Долго нам еще в телах этих мутантов ходить?» – злобно спросил я. «Мне нет. Я раньше вас активизировался. А вот вы...» «Надо перевязать рану, чтобы не терять кровь». «Пошли». Найдем хоть что-нибудь. Аптеку или магазин, где можно тряпками разжиться». Я почувствовал, что каждый шаг дается мне с превеликим трудом. Пришлось делать частые остановки, чтобы восстановить дыхание и собраться с остатками сил. Лешка помогал как мог. То плечо подставлял, когда я совсем раскисал, то и вовсе подхватывал на руки, когда ноги уже откровенно не слушались, и я падал. Так, общими усилиями, мы доползли до разграбленной аптеки. Найти там лекарства было нереально. Все давно вытаскали мародёры. А вот разжиться бинтами еще можно было. Забравшись внутрь, мы без сил рухнули на пол и некоторое время просто сидели молча, тяжело дыша. Потом, немного отдохнув, Лёшка произнес: «Будьте тут, я пока бинты поищу». Тяжело переставляя ноги, пацан ушел в другую комнату, кладовую. Загремел там пустыми склянками и коробками. Я же прислонился к стенке и закрыл глаза, давая натруженным мышцам отдохнуть. Но отдых мой длился недолго. Кто-то скрипнул дверью, вошел внутрь. Я открыл глаза и обомлел. «Приятная встреча! Не правда ли, Костя?» – произнес гость, ухмыльнувшись. «Без сомнения, я узнал этот голос. Купорос!» Собственной персоной. Только удивил меня не сам факт появления здесь заклятого врага, а совсем другое. Облик Купороса был уже нечеловеческий. Он, как две капли воды, походил на меня. Огромная черная машина для убийства. «Приятная встреча!» — повторил Купорос и двинулся ко мне.